Мостовые и дома затряслись. И сначала в облаках выхлопного газа из-за поворота показались два знакомых джипа М38А1. В каждом по пять американских обормотов в касках и противогазах. На одном до кучи пулеметная турель. Затем показалась плоская морда гробоподобного бронетранспортера ЛВТП-5. На сей раз часть их десанта все-таки догадалась вылезти через люки на крышу. Мера резонная, но мало что дающая в уличном бою. Их всех перестреляют еще до того, как они начнут ссягать на мостовую с трехметровой высоты. А потом странная маленькая машина на широких гусеницах с клиновидной рубкой. Из широко открытого овального люка мехвода в ее покатом лобовом листе торчала голова в стальном тонкошлеме и противогазе, увенчанная еще более странным поворотным агрегатом. По бортам сгруппированы по три штуки, навешенные на толстую балку лафет длинные и толстые трубы 106-миллиметровых безоткатных орудий, а по центру еще и турель 762-миллиметровым браунингом М1919 и люком, из которого выглядывал еще один танкист. По экстерьеру практически танкетка. Знамо дело, это был тот самый Онтос, он же М50. И что только у них те времена не считали за САУ. А вот за Онтасом по улице ползло уже нечто более серьезное. Над пейзажем прямо-таки нависла нелепо исполинская с длиннющей пушкой башня тяжелого танка М-103. «Отходим!» – произнесла Кэтрин тоном карманника, удачно подрезавшего кошелек. Я, не решивший спорить, Со всех ног рванул за ней, примерно понимая, что именно она хочет сделать. Мы отбежали метров на 50 вглубь переулка, где я занял позицию за углом дома, а напарница, опустившись на колено слева от меня, прицелилась из РПГ в проход между домами. Ну да, расчет был вполне верный. До первого нашего выстрела они не будут останавливаться и пускать вперед пехоту, а значит, неизбежно проскочат прямо перед нами. И точно, сначала по улице перед нами промелькнули джипы, потом протащился длиннющий БТР, быстро протарахтел Онтас, а потом в нашем поле зрения наконец появились массивные катки и белая звезда на зеленой башенной броне. Казалось, еще 2-3 секунды, и танк невредимым проедет мимо нас, но он уже давно был на мушке, в нужный момент бабахнул, Мое левое ухо сразу же заложило. Забыл надеть вместо пилонки танкошлем, дурак. Выпустив струю порохового дыма и подняв тучу пыли, РПГ на плече Кэтрин. Огонек трассера ПГ-7В почти мгновенно. Расстояние до цели было не гранатометным, а скорее пистолетным. Погас, воткнувшись в наиболее уязвимое место М-103. Туда где погон его ненормально здоровой башни угрожающе нависал над крышей моторного отделения. По-моему, бить именно в эту танковую эрогенную зону учат всех отечественных противотанкистов, начиная чуть ли не от Адамы и Евы. Последовавший взрыв впечатлял. И мы с напарницей попадали на мостовую, слушаю, как над нами с противно резким звуком. Временная глухота на одно ухо здесь оказалась скорее плюсом. Пролетают, сталкиваясь друг с другом, куски металла и, кажется, фрагменты фасадов окрестных домов. А потом, практически без паузы, один за другим оглушительно ударили еще четыре РПГ и тут же замолотили десятки пулеметных и автоматных стволов. Картинка в моих глазах затряслась и на какое-то время потеряла резкость мгновенно поднявшихся дымно-пыльных облаках и фейерверки, разлетающихся в разные стороны трассирующих пуль. Выход из переулка на хальберг прямо перед нами оказался разом перекрыт стеной жарко-горящего железа, в которую превратилось то, что еще недавно было изделием детройтского арсенала. Поскольку из-за загоревшегося М-103 нам стало совсем ничего не видно, мы, перезарядив РПГ, обижали окутавшийся рукотворным туманом, разом утративший буржуазную респектабельность, дом. Перестрелка вокруг нарастала. На улице чуть ли не залпом ударило несколько пушечных выстрелов. Похоже, это онтасы, экипажи которых все равно не имели возможности быстро перезарядиться под огнем. Бестолково выпаливали из своих многочисленных безоткаток, толком не видя, куда стреляют. Дома, стоявшие перед замершей колонной, шатались, взрывы отрывали от них приличные куски. Кирпичи разлетались во все стороны, словно какие-то диковинные пташки. И не дай бог было получить такой птичкой по лбу. Целых ставень и окон в окрестных кварталах, похоже, не осталось совсем. Крыши тоже светились свежими дырами и провалами. После первых же выстрелов по соседству загорелись два или три здания, похоже, от попаданий улетевших туда по принципу, на кого бог пошлет, шальных снарядов. И в этот момент, добавив в окружающий мир неприятных звуков, в горящем М-103 – Сильным хлопком взорвался боекомплект. Пыль в очередной раз скрыла окружающие дворы и улицы. И, если бы не некоторый опыт в таких делах, я бы, ей-богу, наложил в штаны. Настолько громко все это было. Обогнув дом, стряхнул с лица и волос смесь копоти, пыли и звездки, я пару раз чихнул, нос тоже капитально забило пылью, и выглянул в окутавший улицу дым. Местами он был настолько густым, что глаза слезились. Да, увиденное впечатляло. После попадания нескольких американских снарядов четырехэтажное здание по левой стороне улицы обрушилось, обнажив для всеобщего обозрения кафель ванных и обои комнатных стен, и сползло на мостовую, легко погребя морпеховские джипы и их экипажи под грудой строительного мусора. Три головные машины очень хорошо горели, довершив закупорку улицы по направлению движения колонны. В пелене черного нефтяного дыма и пыли искрили вспышки выстрелов и звонко щелкали пулевые рикошеты. Метались зеленые фигуры в противогазах. Хоть бы сейчас догадались снять свои намордники, чертовы идиоты! Два М50, шедшие в середине колонны, сразу за подбитым нами танком, стояли без малейшего движения, но не горели. Один LVTP-5 с опущенной передней аппарелью и один М103, мешают друг другу на довольно узкой улице и бестолково стреляя из пулеметов своих и чужих, тщетно пытались сдать назад. Но их путь к отходу перекрывал ставший поперек улицы и загородивший путь к отступлению густо дымивший тяжелый танк, замыкавший колонну. Все, выхода для них, похоже, не было. Ничего не видевшие в дыму и пыли морпехи падали один за другим под огнем с разных сторон. Решив внести свои пять копеек в фонд победы, я прицелился и срезал короткой очередью одну или две мельтешащие перед нами зеленые фигуры и… кажется попал. А напарница уже целилась из РПГ в две отползающие парачьи машины, но прежде чем она выстрелила, Две вылетевшие из дыма кумулятивные гранаты вмазали в отходивший ЛВТП-5, и он вспыхнул ярко и весело. Оставшийся в гордом одиночестве М-103, подняв ударной волной от выстрела облака цементной пыли, ударил из пушки куда-то вперед. Снаряд, судя по расстоянию, на котором он взорвался, ушел ну очень далеко и совсем не по адресу. Да и целились ли они в кого-то вообще? Потом его башня развернулась налево, противоположную от нас сторону. И в этот самый момент Кэтрин наконец нажала на спуск. Похоже, она целилась в гусеницу. Но то ли увидев этот выстрел, то ли просто так, запсиховав, его механик-водитель дернул машину, и попадание пришлось прямо в лобовую броню. Не знаю, возможно, попадание из РПГ-7 могло и не пробить толстенное, литое лбище М103 насквозь, или же проделала в нем аккуратную дырочку, но после этого танк, с по-прежнему повёрнутой в бок башней, вдруг как-то слишком резко у меня возникло впечатление, что мехвод всё-таки был убит или ранен, развернулся поперёк улицы и пошёл задним ходом на пролом, сминая и снося всё на своём пути, и в конце концов врезавшись со всей своей заокеанской дури фасад трёхэтажного дома позади себя. И вот это был полный звездец. Разумеется, проехать через городской дом любой танк теоретически может. Но с одной маленькой оговоркой. В том случае, если полы и перекрытие первого этажа в этом самом доме способны выдержать его вес. Именно поэтому каждый танкист, если он, конечно, не полный идиот, сто раз подумает, прежде чем участвовать в подобных цирковых номерах. А вот здесь был явно не тот случай. И весившее под 60 тонн американское бронированное несовершенство сразу ушло вниз, погрузивший словно тонущий корабль кормой и рухнув в подвал здания, одновременно увлекая за собой все три разом обрушившихся верхних этажа. Улицу Хальбергштрассе вновь заволокло пылью до практически полной невидимости. А потом стало понятно, что невезучего танка больше вообще не видно снаружи, Только откуда-то из глубины чудовищной груды кирпичей, оконных рам, дранки и кусков мебели из самого верха этой кучи победно на манер рубки подводной лодки торчали вывалившиеся незнамо откуда унитаз и чугунный сортирный бачок. Продолжает глухо рычать движок. Да, кем бы ни были эти танкисты, им не позавидуешь. Это же теперь братская могила, натурально. Даже если они еще живы, то люки точно не смогут открыть. А значит, вариантов остается всего два – задохнуться или застрелиться. В густой пыли, хаотично поля по сторонам и себе за спины, пробежали назад по улице десятка три морпеха в противогазах. И были они уже не зелеными, а какими-то неразборчиво серыми. Видя гибель своих танков, они, похоже, уже не пытались ни идти вперед, ни обороняться. Чувствовалось, что воли сражаться у них больше не было, от слова совсем. Да и всех их командиров почти наверняка поубивало в этом замесе. Я думал, что они все же уйдут. Наши стрелки и пулеметчики их, среди такого срача, видели, но очень неотчетливо. Но тут из дальнего переулка, слева по улице, неожиданно выскочила астроносая БРДМ-1, немец-пулеметчик, который начал водить стволом турельной машинки из стороны в сторону. Дульный стресс СГМа пульсировал неяркими вспышками, и бегущие фигуры кувыркались на грязную мостовую одна за другой. Называется «ННА-ГДР» поставила свою жирную точку. Ганс устроил дискотеку. А потом вдруг оказалось, что все враги лежат, и стрельбу словно обрезало. Кажется, кончилось. Сквозь облака оседающей пыли я рассмотрел один из онтосов, который по-прежнему не горел, а просто с разворота въехал в витрину магазина и застрял там без особых повреждений, разве что уронив на землю пару пушечных стволов с левого борта. Широкая двухстворчатая дверца в его корме была распахнута, оттуда свешивался мертвец в импортном противогазе, вокруг которого рассыпались во все стороны странные дырчатые гильзы 106 миллиметровых безоткатных снарядов, какие-то брезентовые сумки и ни к силам, ни к городу, Какие-то фарфоровые тарелки и супницы в изрядном количестве и целые и разбитые. Мне в голову сразу же пришла поговорка насчет слона в посудной лавке. При этом другой, шедший в середине колонны Онтас, кто-то из наших все-таки успел зажечь. Не иначе, на всякий случай. Подбитый нами в самом начале М-103 детонация боезапаса лишила башни, слетевшие на мостовую и валявшейся рядом с танком словно гигантский дымящийся половник с ручкой очень хитрой формы. Горели танки и дома, в передних машинах с глухим гахадем и треском рвались боеприпасы. Омерзительно-рвотно воняло жареной человечиной, и живых врагов вокруг, кажется, действительно не было. Да, как я успел заметить, уличные бои категорически не идут на пользу никакому городу если только этот город потом не планируется к новой застройке, которая будет лучше прежней. По крайней мере, в этом Сарбрюкене жаловаться на нас было некому, поскольку все потенциально пострадавшие умерли раньше, еще до начала нашей игры в Зорницу. «Прекратить огонь!» Заорал я, что есть мочи, услышав в этот самый момент нечто новое, а именно нарастающую орудийную канонаду, сплетенными в нее пулеметными мотивами в той стороне, где остался аэропорт. Выходит, даже если и были какие-то радиопризывы о помощи, командиры второй американской колонны предпочли на них не реагировать. И, поскольку они явно не хотели, чтобы оставшуюся технику пожгли огнем в упор на узких улицах, в город их главные силы все-таки не повернули, даже частично, а пошли прямиком на аэропорт выполнять основную задачу, Ну и благодаря нашим усилиям вражеские главные силы сократились более чем на четверть. В ходе первого прощупывания мы с напарницей помножили на ноль два танка М41 и два ЛВТП-5, плюс сейчас добавились три М103, три онтоса и два БТРа. Итого минус 12 машин от 40. В сухом остатке 28 коробочек. И неизвестно, сколько из них полноценные танки, вроде М48, а не разное легко бронированное дерьмо на палочке. А значит, американский лобовой удар на не мог кончиться сильно хорошо для самих же атакующих. Вкус цементной пыли ощущался даже во рту. Отставившая гранатометную трубу в сторону и напоминавшая гипсовую парковую статую девушки с веслом, напарница тщетно стряхивалась с лица и прически толстый слой штукатурки. Из-за руин, по одному или по двое, вылезали бойцы, внешность которых живо напоминала мне самых последних защитников Брестской крепости, какими их обычно показывали в нашем постперестроечном кино. Под звуки канонады временно подчиненный мне коллектив осмотрелся, посчитал, кого не хватает, и вернулся к машинам, которые, слава богу, не пострадали, поскольку были оставлены достаточно далеко от улицы. Изрядная часть которой теперь превратилась в неизвестно что. Список утрат оказался короче, чем можно было ожидать. Если бы вражеские морпехи имели четкий приказ пробиваться через нас любой ценой и успели бы спешиться и развернуться в боевой порядок вдоль улицы, они, как я подозреваю, просто задавили бы нас числом в дуэльной ситуации. Но этого они, к счастью, для нас не сделали. Так что вместе со своим вторым номером погиб ефрейтор Авнатамов, пулеметчики Шатоха и Килиминчик. Их, так же как Авнатамовского второго номера по фамилии Ярусов, мы просто не нашли. Скорее всего их погребло под кирпичепадом одного из рухнувших домов. А также шофёр, шофер, младший сержант Олимпиев. Он и в бою-то не участвовал, был убит возле газиков шальным осколком. И двое ГДРовских немцев, Лаги и Крюгер. Еще троих ранило, но не особенно тяжело. Плюс второго номера из десантного гранатометного расчета, того, который Штыриков, сильно контузило. Причем, похоже, выстрелом из его же собственного РПГ. Банально встал не там, где надо в момент выстрела. Зато его командир Штырев смотрелся живее всех живых. А его поясной ремень уже украсила трофейная американская кубура с большим самозарядным кольтом. И когда он это успел, интересно знать. Причем, как я рассмотрел считанные минуты спустя, трофейного оружия здесь набрал не он один. Сколько всего мы набили супостата, считать было некому, да и некогда. Если судить чисто визуально, по всей улице лежали более полусотни трупов, плюс сколько-то еще осталось в горящих и подбитых боевых машинах. Ничего, нормально так наработали. А если вспомнить, что все наличные силы этих морпехов составляли около четырех сотен рыл, процентов 25 мы от них в два приема точно отщепнули. Хорошо это было или плохо, не знаю. В статистику уличных боев при штурме городов во время Второй мировой я раньше как-то не вникал. Да и как ни крути, Сар-Брюкин, это вам не какой-нибудь элеватор или тракторный завод в Сталинграде? Ну что, в аэропорт? На всякий случай спросил я у напарницы, которая, пока я задумчиво любовался полем брани, успела отойти в сторонку и собрать рядом с американскими машинами пару-тройку каких-то то ли рюкзаков, то ли подсумков. Не иначе они содержали нечто, еще способное нам пригодиться. Поскольку канонада в той стороне продолжала звучать, иных вариантов у нас, похоже, не было. Правда, чем мы им могли помочь, хрен его знает. Как-никак Энсхейм стоит на более-менее открытом месте, и все наши ценные, в основном для ближнего боя преимущества, там категорически не приканали бы. «Погодите, командир», — сказала Кэтрин. После чего забралась в газик и, надев наушники, села к рации. «Не успеем, командир», — сказала она, покрутив ручку настройки и минут пять послушав бурление эфира. «Это почему?» — спросил я, внутренне холодея от плохих предчувствий. Похолодеешь тут. Если американцы такие захватили аэропорт, нам с ней придется болтаться здесь еще неизвестно сколько, пока не найдем какой-нибудь годный для завершения нашего затянувшегося приключения самолет. Потому что в данный момент американцы отходят. Причем все приказы отдает открытым текстом какой-то Джин-4, также называющий себя лейтенантом Стуртивантом, объяснила напарница. Ага, то есть надо понимать, что их бравого подполковника Хайди Боунза и даже смутно знакомого нам лейтенанта Перницеса более нет в живых? Замечательно! А что они конкретно говорят, уточнил я. Еще этот Стуртивант, он же Джин-4, несколько раз передал, и тоже открытым текстом, по рации, адресуя сообщение двум абонентам с разным позывным, что в городе их контратаковали, а аэропорт оказался занят превосходящими силами противника. В результате задание выполнить не удалось. Он потерял большую часть своей техники и личного состава и теперь вынужден отойти. Но никаких ответов и даже квитанции о получении сообщений ему в ответ не озвучили. В эфире одни помехи. Собравшиеся вокруг нашего ГАЗ-69 чумазые бойцы внимали тому, что она говорила, и только не забывшую про службу немцы продолжали держать под прицелом окрестные дворы и переулки, по-прежнему затянутые пылью и дымом. Но если на хозяйстве у противника остался какой-то лейтёха, совсем не удивительно, что он достаточно быстро поплыл и отдал приказ в стиле «Спасайся, кто может». И действительно, недалёкая кананада стала заметно стихать. Почему-то при этом в моей голове как-то сами собой зазвучали слова, известные у нас в прошлые времена – которые вообще-то далекое, причем уже фатально несбыточное для этой реальности будущее. Если вспомнить, что вокруг 1962 год. Песни Глебушки Самойлова. Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой. Напарница выключила рацию и, пересев за руль, вопросительно посмотрела на меня. Напоминала она в этот момент уже не статую, а скорее отечественного маляра после очень долгих и нудных работ по побелке. «Подозреваю, что я выглядел не лучше». «Так», — сказал я, обращаясь к остальному личному составу. «Все, товарищи, писец, концерт окончен. Быстро по машинам. Грузим тех убитых, кого сумели найти, и возвращаемся к месту крайней дислокации. По дороге смотреть в оба и быть готовыми к любым сюрпризам». Бойцы сразу же пришли в движение. Покойников, которых действительно было немного, погрузили в машины очень быстро, после чего наша колонна тронулась. И мы еще толком не успели выехать из города, как пальба у аэропорта стихла окончательно. А потом впереди стали видны многочисленные дымы, при нашем приближении оказавшиеся как подожженными шальными снарядами на подъездной дороге гражданскими машинами, так и горящей боевой техникой. Да уж, снова как у Агаты Кристи. Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего, А мы живем, а нам с тобою повезло. На зло Неожиданно, практически на выезде из города, на ведущей к аэропорту дороге, путь нам перегородил стоявший поперек проезжей части высоченный танк. Шесть мелких катков внизу ходовой части и шестеренка ведущего колеса сзади. Хорошо знакомый мне М48 с открытыми люками. Никогда бы не подумал, что смогу столь мгновенно вскинуть тяжелый калашников. Но, судя по услышанному мной множественному лязганю затворов, за оружие в колонне в этот самый момент схватились все, а не только я. Но вражеский танк с повернутой в сторону аэропорта башней выглядел безмолвным и безопасным. Напарница нажала на тормоза, встала и остальная колонна. Однако, поскольку я из машины не вылез, спешиваться и занимать оборону солдатики не спешили. Что было делать? Объезжать по обочине? А смысл? В итоге мы с напарницей все-таки вылезли из ГАЗ-69. Я взобрался на броню Паттона и осторожно заглянул в башенный люк. Все, включая пулеметы и боезапас, было на месте. А вот экипаж попросту сбежал. На полу боевого отделения валялись пустые картонные коробки от сухих пайков и непонятные брезентовые сумки. Взяли и бросили хороший танк, почему-то подумал я. Хотя да и хрен бы с ним. «Главная проблема в том, что он нам проехать не давал!» Словно прочитав мои мысли, Кэтрин полезла в люк мехвода и уже через пару минут М48 тихо зарычал мотором и, ломая кусты, задним ходом сполз в кювет, освобождая дорогу. «Гранату!» – потребовал я у стоявших рядом бойцов, видя, что напарница уже вылезла из танка, и опасаясь, как бы в ответ на его неожиданное движение со стороны Энсхейма она в подарок не прилетела болванка калибром миллиметров этак на сто. Но никаких выстрелов не было, а мне молча протянулись зеленый ананасик F1, который я и закинул в башенный люк, спрыгнув с брони и заорав. Ложись! Но нервничал я совершенно зря, поскольку произведенный эффект оказался минимален. Просто внутри Паттона звонко бабахнуло. Танк не загорелся, но из его люков потянулось изым дымом сильным ароматом горелой изоляции. Может, и разгорится. Поехали! — скомандовал я, который раз уже невольно цитируя нашего первого космонавта. Дальше по сторонам ведущей к аэропорту дороги и на ней достаточно густо торчала вражеская техника, горящая или просто подбитая, лупили явно из крупного калибра поскольку от нескольких онтосов и «ЛВТП-5» остались лишь живописные руины гусеничных шасси. А стоявших перед аэропортом полицейских машин и джипов вообще не осталось практически ничего, только какие-то рваные куски железа. Хотя на любой войне снаряды не летят в одну сторону, и горели не только вражеские танки. В том месте, где накануне стояла за кустами АСУ-57, По земле разлилось обширное пятно, облизывавшее какие-то невообразимые металлические обломки бензинового пламени. А проехав немного дальше, я увидел и дымящуюся СУ-100 с двумя дырами в левом борту рубки. Объезжая замершие там и сам мертвые вражеские машины, мы двинули прямиком к вокзалу, где возле раздавленного вместе с находящимися внутри покойниками практически в блин по нему явно проехал танк, причем недавно автобуса стояло несколько наших танков и наблюдалась какая-то движуха. Присмотревшись, я понял, что, кажется, туда сносили раненых и убитых. И хотя мы и не сообщили по рации о том, что возвращаемся, вот же идиот, взялся людьми командовать, сдуру как с дубу. Хотя если считать, что я типа всего лишь шпион, получается не так уж и стыдно. Никто при нашем появлении не запаниковал и не начал палить. Как видно, военнослужащий народ все-таки видел, как мы уезжали. Знакомая гаубица М-30, сопущенная в положение для стрельбы прямой наводкой толстым стволом, стояла на прежнем месте и вроде даже была не особенно повреждена. Новыми деталями пейзажа были больше десятка крупных воронок, истыкавших землю вокруг орудия, изобилие стрелянных гильз и опустошенных снарядных ящиков. Возле гаубицы дежурило четверо артиллеристов в касках, Но у сержанта Арушанова я среди них почему-то не увидел. В метрах в пятидесяти позади орудия догорали остовы двух грузовиков, по-моему ГАЗ-63 и ЗИЗ-151. И кругом, насколько хватало глаз, валялись разбросанные взрывами части тел и фрагменты цивильной одежды. Американские снаряды перепахали и порвали на куски изрядное количество трупов гражданских, которые никто не успел, да честно говоря и не собирался. Убрать. Выглядело все это отвратительно. Раненых носили, легко раненые шли сами. К тентованному грузовику ЗИЛ-157, где суетились несколько солдат и сержантов с красными крестами на брезентовых сумках, явные санинструкторы. А вот никакой более продвинутой медицины здесь не было, и отправка в медсанбат никому явно не светила. То есть перевязать-то перевяжут, а вот что дальше? Вопрос. Да и где они теперь вообще, в этой ситуации полного днища, все эти госпиталя и медсанбаты? Правее, ближе к входу в здание аэропорта, как можно было понять, кроме осколков и пуль, в него угодила и пара-тройка снарядов не особо большого калибра, отчего стекла в здании вылетели напрочь. Представляю, что теперь там внутри после того, как трупы перемешала с битым стеклом. Развернулись по фронту заляпанные свежей грязью Т-62 и два Т-54. Крайняя справа 54-ка выглядела так, словно ее пожевали и выплюнули. Левая надгусеничная полка со всеми размещенными на ней ящиками отсутствовала напрочь. С лобового листа было сорвано все, включая буксирные крюки и фары. На его броне темнели две вмятины, а на левой скуле башни тянулась довольно глубокая борозда, явно от подкалиберной болванки, но сквозных дырок, тем не менее, не было, и этот порядком измочаленный танк все-таки был жив. В момент нашего появления шестеро возившихся возле этой машины с кувалдометром и выколоткой танкистов как раз вгоняли последний палец в его, судя по всему, только что соединенную левую гусеницу, помогая себе простыми словами и энергичной жестикуляцией. Возле Т-62 стояли несколько человек в шинелях, ватных бушлатах и комбезах. К ним напарница и направила наш ГАЗ-69. Когда мы подъехали, навстречу сразу же двинулись двое. Танкист весь в черном, со смутно знакомой рожей и какой-то невысокий тип в пехотной шинели с погонами младшего лейтенанта. Танкистом, как легко догадаться, был лейтенант Васищев. Все лицо в разводах размытой потом копоти, правая рука в куртке разорван, три пальца на левой руке неряшливо перевязаны грязноватым бинтом. А вот второго я здесь раньше не видел. Собственно, он был черноуст, рябоват и немолот. А значит, судя по всему, как часто бывало в нашей армии, был просто занимающим офицерскую должность сержантом или старшиной из числа сверхсрочников, ковтенармус какой-нибудь. «Здравствуйте, товарищ капитан!» — приветствовал меня Васищев. «Младший лейтенант Кийко явно на всякий случай представился немолодой, приложив руку к козырьку изрядно перепачканной землей офицерской фуражки и разглядывая меня с некоторым сомнением во взгляде». Но еще большее сомнение у него явно вызывала персона, которая сидела у меня за водителя. Это было ясно и без всяких слов. Здравия желаю, товарищи офицеры. Козырнул я в ответ и тут же взял быка за рога. Отбились? Каковы потери? И как обстановка? Оказалось, что в целом ничего хорошего, но все-таки лучше, чем можно было ожидать. С учетом тех, кто погиб в городе под моим командованием, В наличии осталось 69 относительно активных штыков из 118, не считая танкистов. Относительно, поскольку раненых и контуженных из этого числа набиралось 25 человек. Из них 8 тяжело и очень тяжело. А значит, учитывая общую ситуацию, без малейших шансов на выживание, до какой-нибудь полевой хирургии их точно было не довести. Ну а технические потери? Сгорели один Т-54, Т-34-85, одна СУ-100 и три АСУ-57 из имевшихся пяти, плюс два ГАЗ-69 и четыре грузовика и приличный расход боеприпасов всех видов и калибров. Противник, похоже, оставил на поле боя все, что у него было. При беглом осмотре панорамы недавнего боя я насчитал восемь подбитых и горящих паттонов и столько же бульдогов. Остальное были М50, Онтус и ЛВТП-5. На вопрос, что тут вообще было и как все протекало, Васищев ответил, что никакой предварительной артподготовки со стороны американцев не было, а к атаке, благодаря нашему своевременному сообщению по радио, здесь были готовы. В общем, шедшие колонной и до последнего не желавшие разворачиваться в боевой порядок, мина не боялись что ли? Американские танки не подпустили близко, встретив их огнем РПГ, без откаток, 57 миллиметровых пушек АСУ-57 и стрелявшей прямой наводкой гаубицы, огонь которой, похоже, стал полной неожиданностью для врага. Довершила все точная стрельба Т-62 и контратака всеми наличными танками и САУ, Куда большей проблемой оказались около сотни американских морских пехотинцев которые несколькими мелкими группами просочились на поле с разных сторон. До аэровокзала дошло меньше половины, но они все-таки почти сумели захватить вышку управления полетами. Пришлось выдвинуть туда Т-54 и Су-100, которые и решили исход боя, без затей расстреляв вышку прямой наводкой. Большая часть неимевших противотанковых средств вражеских солдат полегла на месте, а убежать смогли только несколько человек. Критически посмотрев в сторону ярко горящей вышки управления полетами, я понял, что танкисты, похоже, несколько перестарались. Хотя, с другой стороны, а зачем она теперь кому-то нужна? Естественно, нашим в этом бою за вышку тоже прилично досталось. Если верить тому, что болтал Васищев, больше всего потерь была именно в этом эпизоде. На кой хрен они вообще пластались за нее практически в рукопашную, и стоило ли оно того, лучше промолчу. А где лейтенант Король? Спросил я. Выяснилось, и вот это оказалось хуже всего, что Король лично возглавлял эту дурацкую контратаку на вышку и был во время нее ранен двумя пулями в грудь, а сейчас лежал без сознания. Таким образом, за старшего остался принявший командование Васищев, который явно знал много меньше своего выбывшего из строя коллеги и вдобавок Судя по диковато остраненному взгляду, еще толком не отошел от только что закончившегося боя. Так, сказал я на это, раз такие пироги, слушайте меня, товарищи офицеры. Васищев и Гико тут же начали буквально поедать меня глазами, внимая каждому слову. Для них я в тот момент был единственным доступным начальством, то есть практически политбожеством генштабом и полюбюро ЦК, помноженным на радиостанцию «Маяк» и газету «Правда» в одном лице. Первый вопрос. Вы после боя наблюдателей по периметру выставили, а то вдруг опять сунутся? Выставили. Последовал четкий ответ. Обернувшись к стоявшей позади меня напарнице, я уточнил. Они точно не сунутся? Нет. Противник на большой скорости, явно используя оставшийся у него колесный транспорт, уходит в сторону Франции, обходя город стороной. Оба офицера посмотрели на нее с прежним сомнением, но все-таки ничего не сказали. Мало ли кто это такая. А мне почему-то пришла в голову дурацкая мысль. А ведь это, с позволения сказать, боевая машина была здесь единственной живой бабой в радиусе нескольких десятков километров, если не больше. Замечательно, продолжил я, обращать к ней. «Раз так, срочно проверь, что там с интересовавшими нас самолетами». Получив вполне конкретный приказ, Кэтрин ушла. А точнее, спокойно вернулась в газик, завела мотор и уехала, обогнув здание аэропорта. «В общем, так, товарищи офицеры, продолжил я, дождавшись, когда ее машина скроется за аэровокзалом, а точнее, тем, что от него еще осталось. Боевую задачу мы с вами сообща выполнили, а теперь остается лишь вот что». «Поскольку я точно знаю, что командир противника успел сообщить своему вышестоящему начальству о том, что атака на аэропорт сорвалась, у меня есть все основания предполагать, что в течение нескольких часов они могут нанести по этому месту тактический ядерный удар». «А откуда это известно?» – удивился Васищев с таким видом, словно вчера родился. «Я чуть не брякнул от верблюда, но вовремя спохватился». «Как-никак, мы не в уютной подворотне, а на дворе не 1990-е. Оттуда. Во время боя мы все время слушали радиоэфир на их частоте. И, кстати, что у вас, товарищ лейтенант, за дурацкая манера прерывать старшего по званию? Виноват, товарищ капитан. Вот именно. Все вопросы потом, а сначала извольте дослушать. Четких приказов относительно дальнейших действий у вас, как я понимаю, нет». «Никаких наших войск поблизости тоже нет, поскольку вы забрались слишком далеко на запад. Именно поэтому я, как старший по званию, приказываю вам следующее – срочно привести в порядок всю оставшуюся на ходу технику, заправить ее и по готовности отходить на восток. Причем сделать это нужно как можно скорее». «Почему это мы должны отходить?» – вырвалось у Васищева. «Если честно...» тут снова прямо-таки напрашивался ответ в стиле Жоржа Милославского из бессмертной гайдаевской комедии. «Услать надо войско куда-нибудь, дорогой самодержец, хоть крымского хана с изюмского шляха выбивать, хоть еще куда-нибудь, потому что нам теперь нужно только одно – спокойно и без лишних свидетелей подготовить самолет, если, конечно, там вообще осталось что готовить, ведь на стоянке вполне могла упасть пара-трой кошельных снарядов и улететь. Всего-то и делов. Но говорить об этом прямо было категорически нельзя. Вы опять меня не дослушали, товарищ лейтенант. Повторяю, если где-то вообще есть относительно сплошная линия фронта, то она явно километров в ста восточнее нас, где-нибудь у Рейна. А то, что вы сегодня сделали, это типичный рейд по тылам противника. К примеру, Про рейд на Цатинскую во время Сталинградской битвы вам в училище, я надеюсь, хоть что-нибудь говорили? Так точно, товарищ капитан. Ну, слава богу, хоть что-то. Так вот, то, что вы при моем скромном участии совершили, это тоже рейд. Удачный, но не более того. Наши бомбардировщики, как и планировалось, заправились и улетели. Аэродром больше не нужен. Но если останетесь на месте, вас в покое не оставят. Тут вопрос только в том, в каком состоянии у НАТОвцы связь и чем они сейчас реально располагают и средств огневой поддержки. Будете и дальше сидеть в обороне, ожидая у моря погоды и атомной бомбы себе на головы. Бессмысленно погубите оставшихся людей и технику, которые еще вполне могут пригодиться нашей родине где-нибудь в другом месте. Причем вы можете погубить их даже в том случае если тактическое ядерное оружие и не будет применено. Находящийся вон в той стороне город важный узел дорог на пути к французской границе. И факт отсутствия вокруг крупных масс отходящих с востока вражеских войск и беженцев можно объяснить только нанесенным по нему накануне химическим ударом с применением Зарина. Уверяю вас, через считанные часы здесь может стать весьма оживленно. Настолько, что патронов не хватит. Поэтому приказываю не рассуждать, а сворачиваться и отходить. И когда будете отходить, попытайтесь связаться со штабом вашего сводного отряда этим вашим подполковником Гореглядом, или как там его. Может, он все-таки жив, выйдет на связь и скажет вам чего-нибудь новое. Хотя, если признаться честно, у меня насчет него очень плохое предчувствие. А если ваш Горигляд так и не откликнется, встретите любую нашу воинскую часть у которой есть связь с командованием армии или фронта, и доложите по команде о выполнении задания старшему по званию. Если у кого-то возникнут вопросы, можете по полной программе ссылаться на меня и главное разведывательное управление Советской Армии. Раненых берите с собой. Насчет убитых не знаю, но советую по возможности похоронить, поскольку неизвестно, что вас ждет дальше. Экономьте оставшиеся боеприпасы, воду, топливо и провиант. В общем. Резюмирую. Ответственным за организованный отход подразделения назначаетесь вы, товарищ лейтенант. И на этом у меня все. Можете собирать личный состав и ставить им задачу. Помните, времени мало. Нагнетая подобным бесстыжим образом негатив, я при всем желании не мог точно сказать, что на самом деле будут делать натовцы и что у них на уме. Я, в конце концов не склонны к глобальному обману трудящихся колдун экстрасенс из породы ясновидящих. Ну, допустим, у американских морпехов не получилось задуманное. Ну, доложили они о неудаче. А дальше-то что? Если их хоть кто-нибудь услышал, по идее уже должны были нанести удар, чисто из вредности. Тем более, что времени-то прошло прилично, и даже совсем не обязательно ядерный. Пара самых завалящих истребителей-бомбардировщиков вроде Тандерстрайков или G-91 могла разнести аэропорт к еменям, просто сбросив нам на головы несколько самых обычных фугасов или баков с напалмом. Тем более здесь и без напалма было чему гореть. Но раз этого до сих пор не произошло, значит отдавать подобные приказы скорее всего уже некому, да и никаких реальных средств для их выполнения нет. Конечно, можно было предположить, что противник временно притух исключительно для того, чтобы потом попытаться захватить этот чертов энд еще раз. Но опять-таки, а где у них силы и средства для этого? Что-то не видать и не слыхать. И чем дальше, тем больше я укреплялся в уверенности, что штабы или уже по-любому погибли, или не способны контролировать обстановку по причине полного отсутствия как связи, так и разведданных. А значит, скорее всего, действительно есть только какие-то явно довоенные планы из запечатанных пакетов и отдельные разрозненные подразделения, которые все еще действуют в соответствии с ними, поскольку обсуждать подобное в военной среде как-то не полагается. хоть сдохни но выполни. Причем, судя по всему, это касалось войск обоих воюющих сторон. Объяснить ничем иным, кроме подобного, эту, мягко говоря, эксцентричную американскую идею насчет совершенно дурацкой дипломатической эвакуации, я, честно говоря, не мог. Это же был явно довоенный план, написанный каким-то излишне оптимистично смотревшим на перспективу ядерной войны штабным чудиком. «А вы-то сами дальше как, товарищ капитан?» Спросил Васищев как-то удивленно-жалостливо. Боялся за нас, что ли? Нашел время для сантиментов. В этот момент где-то, в относительном отдалении от нас, визгливо сжогнул взрыв. Мы обернулись на звук, и я увидел, что у дороги, в том месте, где я недавно забросил гранату в открытый люк М48, теперь медленно разгорался яркий бензиновый костер. «Стало быть...» Та Ф-1 была потрачена не зря, и боекомплект все-таки сдетонировал. Так не хрен бросать посреди дороги вполне себе годные танки. Но паники или тревоги сей очередной пожар ни у кого не вызвал. Это значит, успели привыкнуть. У меня с напарницей свой приказ и свое задание, товарищ лейтенант. Сказал я максимально спокойным тоном. Еще вопросы есть? Никак нет. Ответили оба после чего товарищи офицеры повернулись и пошли. Не иначе выполнять полученное приказание. А ведь, по идее, орденами ли, медалями, их уже никто не наградит. Да чего там, их даже навряд ли похоронят по-человечески. И что ты им сейчас не прикажи, и в какую бы сторону они не двинулись, ничего кроме смерти, мгновенной или сильно растянутой во времени они все равно не встретят. Помнится, в одном перестроечном кино про атомную войну, кажется, письмо мертвого человека. Один отдававший концы персонаж говорил своим последним слушателям что-то насчет движения, которое дает кому-то какую-то надежду. Ведь, в принципе, прав оказался, зараза. В этот момент из-за здания аэропорта вынырнул ведомый напарницей зеленый газик. Подъехав почти вплотную, она вылезла из машины. Что-то в ней неуловимо изменилось. И точно. За время своего краткого отсутствия она, кажется, успела вымыть лицо и даже голову. Волосы были явно мокрые, но у Шаната могла разгуливать на октябрьском холодном ветерке хоть голышом. Ей это обстоятельство абсолютно пофигу. Наблюдал уже, имел удовольствие плюс почистить одежду и туфли. Вот же дает. Ну и что там Спросил я, внутренне настраиваясь на худшие, когда Кэтрин наконец подошла ко мне. Относительно неплохо. Фатальных попаданий в самолеты и рядом с ними не было. Один из геркулесов в полном порядке, заправлен и даже несет дополнительные подвесные баки. Груз на его борту есть? Практически никакого. Я нашла там только несколько упаковок американских сухих пайков и 10 парашютов. Пайки это в любом случае хорошо. А вот 10 парашютов. Казалось бы, ну и что? Плюнуть и забыть. Но стоп. Не выбрасывать же такое, хоть и не народное, а если уж совсем точно, отжатое нашим народом у американского во временное пользование, но тем не менее добро. И вообще, слово выбрасывать применительно к парашютам звучало как каламбур. Стоп. А что если и Тут мне в голову пришла одна идея, смутная и где-то даже дурацкая, но во всей этой говёной ситуации отчасти выглядевшая и вполне здравой. Ведь это была реальная возможность спасти хоть кого-то, а если даже не спасти, то хотя бы дать лишний шанс. Собственно, а почему бы и нет? Как-никак, мне такое не впервой. «Только надо суметь наврать что-нибудь поубедительнее!» «Лейтенант!» – позвал я Васищева, который еще не успел уйти далеко и в тот момент как раз втолковывал что-то своей скучковавшейся возле танка в черношлемной братве. Он действительно меня услышал и вернулся почти бегом, возможно, решив, что я могу передумать. «Вот что, товарищ лейтенант!» – сказал я ему. «Чуть не забыл! Отберите из числа тех десантников, что еще живы!» «Десятерых добровольцев для специального задания прямо сейчас. И сразу скажите им, мне нужны люди, хоть немного знакомые с радиоделом и вдобавок умеющие и готовые прыгать с парашютом». «Ровно десять?» – уточнил Васичев со странным спокойствием, переходящим в равнодушие. По-моему, в своих мыслях он уже уезжал отсюда. «Да, больше не нужно. Мы будем ждать их возле транспортных самолетов на той стороне аэропорта». Пусть найдут меня минут через тридцать-сорок. И за это время уже наконец оповестите личный состав о полученном приказе и начинайте готовиться к бою и походу. Теряем время, товарищ лейтенант, и можем горько пожалеть о проявленной нерасторопности. Есть. Разрешите выполнять? Выполняйте. Разрешил я. Лейтенант убежал, придерживая болтающийся на боку планшет. И, судя по тому что спустя пару минут прихватившие личное оружие танкисты один за другим полезли из люков своих машин, у них здесь действительно намечалось общее построение. «Командир, я не очень понимаю, зачем нам все это?» спросила Кэтрин предельно безразличным тоном. «Явно от нечего делать, ковыряю землю острым носком туфли». «Я командир или где?» сварливо объявил я. В личных делах советских командиров 1930-х подобное поведение обычно именовалось самодурством в сочетании с безграмотностью, пьянством, аморальным поведением, рукоприкладством и зажимом критики. Это тогда было поводом для громких разбирательств по партийной линии, вплоть до отбирания партбилета и понижения в звании или должности. Может быть, я хочу сделать напоследок еще хоть что-то хорошее. Продолжал разоряться я. «Например, спасти лишний десяток жизней. Или ты таки против?» «Нет, окончательное решение в любом случае за вами». «Вот то-то же! Ну и что ты еще скажешь?» «Там, с другой стороны аэровокзала, есть что-то вроде мини-отеля на десяток номеров. Видимо, в расчете на персонал авиакомпаний, чьи экипажи по какой-то причине не могли или не хотели отдыхать в городе». «И что с того?» Вы посмотрите на себя, командир, словно в грязи извалялись. Вам нужно обязательно привести себя в порядок. Во что переодеться там, кстати, тоже найдется. Да и в тамошних водопроводных трубах еще осталось сколько-то воды. Разумеется, она холодная, но я проверила. Вода чистая и не зараженная. Без малейших признаков отравляющих веществ или критичной для вас радиоактивности. Вот что тут было ответить. Она все верно говорила. Я же сейчас натурально как пугало огородная. Недаром эти офицеры смотрели на меня с некоторым недоверием. Ладно, поехали, согласился я. Наведем марафет. У нас время-то есть? Есть. Пока аппаратура не фиксирует ничего опасного или экстраординарного. А ваши соотечественники отсюда быстро не тронутся при всем желании. Спасибо. Успокоила. Ведь если по нам долбанут какой-нибудь оперативно-тактической ракетой с ядерным зарядом, мы, скорее всего, просто не успеем это почувствовать. Или все-таки успеем? Уточнять я все же не рискнул. Сев по-прежнему набитый оружием и боеприпасами ГАЗ-69, мы вновь объехали здание аэровокзала, где пейзаж нисколько не изменился. Те же забытые всеми большие самолеты на стоянках, В стороне от них, слегка скособочившись, сиротливо стоял Сикорский, на котором мы сюда прилетели. Ведь вроде недавно было, а уже столько делов за эти несколько часов успели наворотить. Редкие трупы на бетонке, дым от горящей вышки управления полетами, взлетная полоса, за которой все так же маячил серый осенний горизонт с дальними пожарами и голыми деревьями. Вечерело а значит, стоило поторопиться и постараться стартовать до наступления полной темноты. Хотя с учетом того, кто именно должен был сидеть за штурвалом, последнее обстоятельство могло оказаться и некритичным. Сдается мне, что этот персонаж, если что, сможет рулить и в космическом вакууме, причем без скафандра. Я прихватил весь мешок и личное оружие, после чего мы наконец вошли в какой-то неприметный подъезд по виду административный, с небольшим логотипом Луфтханза в виде больше всего похожего на крылатую палку или стрелу синего журавля на желтом фоне над входом. По стенам были, вполне ожидаемо, развешаны рекламные плакаты той же Люфтганзы, улыбающаяся стюардесса с подносом в салоне авиалайнера, где все счастливы и чего-то активно жрут. Подпись «Вилкомен анбот Люфганза», призыв «Fly to Germany», приглашение для потенциальных пассажиров посетить «Америкуэ де Суд» и прочие тёплые края, красочные карты маршрутов люфтганзовских авиалиний, фото самолётов и прочее. При входе вешалка с парой тёмных плащей и фуражек с той же журавлиной эмблемой из белого металла, несколько стульев, и стойка с письменными принадлежностями и телефонами. А еще под стойкой лежал труп женщины в какой-то униформе. Точнее сказать, я сумел рассмотреть только торчавшие из-под стойки стройные ноги в модельных туфлях и край темно-синей юбки над коленями. Да и это я разглядел только после того, как в руках моей напарницы появился большой переносной фонарь, явно на аккумуляторе или батарейках, И где она его успела надыбать, интересно знать. Наверное, где-то тут же. Ведь электричества здесь не было уже давно. А в помещении было темновато. На второй этаж лучше не суйтесь, сказала Кэтрин. Вам там не понравится. Трупы в каждой комнате. Сейчас идите вон туда, налево и до конца коридора. И оружие лучше оставьте здесь. С этими словами она отдала мне фонарь. Брякнув калашников на стойку и вытащив из вещмешка бритвенные принадлежности, я пошел по коридору, светя фонарем себе под ноги. Мертвецов я на своем пути не обнаружил. На полу валялись только чей-то левый ботинок черного цвета и пара фирменных люфтганзовских сумок. А вот отделанная кафелем казенного вида душевая на четыре кабинки там действительно нашлась, и принять душ оказалось вполне возможным. Правда, Вода была холодная, и напор сильно так себе. Тут скорее удивительно, что в их фановой системе вообще было какое-то давление. Короче говоря, возможно, это был вполне себе этапный и где-то даже исторический момент. Последнее нормальное мытье постатомной эры. Мы, конечно, не графья. Но когда и кому еще в этой реальности удастся подобное? Ведь пройдет совсем немного времени, и чистая вода станет для выживших прямо-таки запредельной роскошью. И того, кто попытается употреблять ее для личной гигиены, стирки или мытья полов, будут наказывать какой-нибудь очень тяжелой убивалкой. Разве что в каком-нибудь правительственном бункере сверхглубокого залегания. Но и то сомневаюсь.